которые они не могли захватить. Кулаковский, том 1, страница 469. Сравните Васильев, в славяне, страница 407. В своем повествовании об этих событиях хронист Комес Марцелин ссылается на пророчество Иеремии относительно стрелы-молнии, летящей с севера. Следует отметить, что что высказывания Марцелина обычно очень сжаты и конкретны, без литературного украшения. В этом случае он мог прибегнуть к библейской параллели под влиянием проповеди Прокла в 434 году. Смотрите раздел 4 выше. Вскоре после гетского вторжения император Анастасий умер в почтенном возрасте, 88 лет, 518 год. Несмотря на всех своих противников, ему удалось полностью перестроить византийскую финансовую администрацию, так что к моменту его смерти излишек золота в 320 тысяч фунтов был аккумулирован в имперской казне. Его преемником был Юстин I, который победил Виталиана в 516 году. Юстин I начал свое царствование с контрнаступления на славян, которые были вытеснены на север через Дунай и не выступали в течение всего его правления, 518-527 годы. В качестве меры предосторожности Юстин решил выманить Виталиана из своего убежища в Добрудже в Константинополь, с тем, чтобы предотвратить возможность организации им еще одного восстания. Виталиану гарантировали амнистию и назначение консулом, что предполагало его личное появление в столице. Он был с почестями встречен императором Юстином и предполагаемым наследником Юстинианом, племянником императора. Вскоре он был убит. Историк Прокопий в своих «Анекдота. Секретная история» обвиняет Юстиниана в приказе совершить убийство. Однако секретная история не является надежным источником по делам личного характера. Весьма возможно, что убийство Виталиана было местью родственника за смерть одного из византийских официальных лиц, убитого по приказу Виталиана во время его восстания. 10 Политика Юстиниана I по отношению к Кантам и Булгарам. Правление Юстиниана, 527-65 годы. Один из наиболее значительных периодов византийской истории. О правлении Юстиниана смотрите Кулаковский, том 2, страницы 37-334. Во многих отношениях это был период культурного расцвета. Храм Святой Софии и кодификация римского права – два наиболее примечательных памятника эпохи Юстиниана. Что же касается внешней политики, он поставил для себя целью восстановление Римской империи в ее прежних границах, задачу, как показали события, неразрешимую. Для достижения своих целей Юстиниан должен был вести нескончаемые войны, для чего он не только расточал накопления, оставленные в казне Анастасия, но расшатал имперскую финансовую систему в целом и перенапряг возможности налогоплательщиков на многие годы вперед. Внимание Юстиниана было разделено между Западом и Востоком. С одной стороны шла изнурительная борьба – с сосанитскими царями. С другой стороны, византийские войска воевали с готами и вандалами за восстановление в составе империи Италии, Африки и Испании. В свете этой ситуации дунайская граница привлекала малое внимание дипломатов и генералов Юстиниана. Их основной стратегией на Нижнем Дунае была защита. Однако даже такая скромная цель представляла большую трудность из-за славянского напора, который был временно приостановлен при Юстиняне первом, но теперь приобрел новую силу. С этого момента,